Глава двадцать восьмая. «Стой!» – Полина схватила меня за руку. «Что?» «Здесь что-то нечисто». Сестрица обернулась на пустынный коридор. Впереди стоял лифт. Гостеприимно распахнутой створки кабины ждали пассажиров, готовые отвезти на первый этаж. «Мы теряем время», – раздраженно буркнул я. «Пухляш уйдет». По каналам связи сыпались отрывистые сообщения. Внизу шел жаркий бой. Перестрелка нарастала, в ход пошло тяжелое вооружение. Два особо громких взрыва донеслись глухим рокотом по шахте лифта. Ребятки явно не церемонились. Из гранатометов там, что ли, шмаляют? Как бы ухари все здание не обрушили. Стоп. Гранатометов? Винтовок? А как же магия? Если на прорыв идет сильный маг, то применение заклятий неизбежно. Повелитель разума и вовсе может подавить волю сразу целой группы людей. И никакой амулет не поможет. Нажать кнопку обратного вызова гарнитуре. «Дмитрий, они применяют стихию разума? Кого-нибудь взяли под контроль?» – спросил я. Последовала короткая пауза. Видимо, Белецкий не ожидал таких уточнений в разгар боя. Однако стоило отдать командиру Златоградского гарнизона детей в юге должное, – сообразил быстро. «Нет, пока только гвардейцы, охрана, цитадели. Думаете, обманка?» «Не знаю, надо проверить». «Гвардейцы, парни в черных технолатах последнего поколения с закрытыми шлемами из матовой темноты, крутые бойцы и вооруженные по самому последнему слову техники, личная стража патриарха клана Мамонтовых. Могли они бросить господина? Если нет, не значит ли это, что князь внизу? Или как?» «Пошли». Полина решительно потянула за собой. «Уже поняв, что ситуация впрямь развивается неправильно, я позволил вести себя. Надо проверить изначальную цель операции». Мы спустились на два пролета вниз, вышли в еще один пустующий коридор на уровне жилых покоев. Шикарные комфортабельные апартаменты встретили распахнутыми настежь дверями из натурального дуба. Подчиняясь инстинктам не заходить в незнакомое помещение без проверки, мы с Полиной притормозили, насторожно сканируя комнаты за стеной. Вроде чисто, живые не чувствуются ни в магическом плане, ни в эмоциональном фоне. Переглянулись. Сестрица пожала плечами резко выбросила руку. С кончиков длинных пальцев сорвался белый шар. Белое безмолвие влетело в проем и расплескалось за ним жгучим холодом. «Правильно, для профилактики не повредит. Мало ли кто затаился за маскирующими заклятиями неизвестного типа. После известия о новых способах обработки мозгов начнешь на воду дуть, лишь бы не обжечься». «Чисто», — сообщил я, первым входя в помещение. Тонкий слой льда покрывал интерьер, Мебель серебрилась искрами иния. Терминал компьютера на столе глядел на нежданных гостей мёртвым экраном. Судя по обстановке, комната выполняла роль своеобразной приёмной. «Гостиная дальше. Справа спальня, слева ещё какие-то комнаты», — сообщила Полина, сверившись с картой схемы на субкоме. Основной сюрприз ждал в спальне. На огромной кровати лежал, раскинув руки, сухощавый старик. Князь рода Мамонтовых собственной персоной. «Готов!» – я проверил пульс на морщинистой шее. «Никаких следов ран», – заметила Полина. «Я приподнял мертвеца правый веко, затем левое. Судя по лопнувшим сосудам, произошло что-то вроде кровоизлияния в мозг или нечто подобное. Патологоанатом разберутся». «Похоже, ему поджарили мозги», – поделился я наблюдениями. «Сестрицу это не слишком заинтересовало. В примыкающем кабинете она нашла еще один труп». Сидящий в кресле молодой парень пухловатой наружности безвольно откинулся назад. Голова запрокинута, по толстой шее шла красная линия. Перерезали глотку. Полина равнодушно осмотрела рану. Профессионально выполнена, срез ровный, без шероховатостей. Значит, когда вели ножом, не дергали рукой. Спокойно, буднично, хладнокровно. Запрокинули жердяю башку и резким движением рассекли артерию. Ничего не понимаю, хрень какая-то. Я нахмурился, кто их прикончил? Полина ничего не ответила, ловкие пальчики сестрицы пробежались по клавиатуре, пытаясь оживить компьютер на столе кабинета. Не работает, с досадой поморщилась она. Я обратила внимание на системный блок, стоящий сбоку. Зацени, какая штука. Металлическая коробка зияла открытой панелью, жесткие диски с двух сторон обхватывали серебристые присоски. Полина бросила рассеянный взгляд, сходу определив предназначение неизвестной конструкции. Магнит. «Когда приходит время, подается ток, и все данные стираются напрочь, не восстановишь». Она внимательно оглядела комп. «Это наверняка основной терминал». «Что насчет серверной? Информация могла дублироваться», предположил я. Книжна отрицательно тряхнула головой. «Вряд ли. Скорее всего, эту функцию намеренно отключили, чтобы потом заодно не пришлось чистить банк памяти дата-центра». «Может, удастся что-нибудь вытащить? Сдаваться я не собирался». Полина пожала плечами. «Может, надо отправить технических специалистов, пусть посмотрит возможно, что и найдут». Поверхностный обыск в кабинете ничего конкретного не принес. Между тем Белецкий доложил, что перестрелка закончилась, нападающий нейтрализованный, часть ликвидирована, часть скрылась на трех машинах. Последнее обстоятельство вызвало настороженность. «Твои люди уже внутри?» — я прижал кнопку на гарнитуре. «Да, взяли под контроль фойе административные этажи». Что с комнатой охраны? Нужны записи видеонаблюдения из коридора пентхауса, где жил князь. Внутри апартаментов вряд ли есть камера но в коридоре перед лифтами их точно поставили. Пусть посмотрят, кто последний выходил из покоев». «Принял», — Белецкий отключился. Я взглянул на Полину. «Может, получится узнать, кто грохнул этих двух придурков». По лицу княжны скользнуло тень удовольствия «Называть Богдана Пухляшом куда ни шло», — говорил ее взгляд, но к патриарху следовало проявить талик уважение «Ну да, старому кретину, который позволил сначала промыть себе мозги, а потом их сжечь. Отличный пример для подражания. А уж какое вызывало уважение!» «Надо доложить в холодный предел», — заметила Полина. «Настала моя очередь пожимать плечами. Отчитываться перед чертогами льда — не моя прерогатива. Пусть сама отдувается. Я тут вообще оказался почти что случайно». Через пару минут на связь вышел Дмитрий. Последний из выходила какая-то девка. выскользнула как раз перед началом общей эвакуации. «Девка?» — я нахмурил лоб. Что-то мелькнуло по краю сознания. «Девка? Хм!» «Случайно нелюбимая наложница князя?» — осенила меня. Ну или как ее тут называли. «Кого старый пень трахал последние месяцы?» Полина сделала страшные глаза. Как же еще одно оскорбление главы союзного клана. Зато Дмитрий отнесся к замечанию с юмором, послышался короткий смешок. «Сейчас проверю. Я не видел ее лично. Спросим у кого-нибудь из обслуживающего персонала». «Повезло, что вирус не стер записи видеонаблюдения, или что их не уничтожило перед уходом преступница. Кстати, о ней». «Дома она их убила?» Полина повела рукой, указывая по очереди на кресло с трупом Богдана и кровать, где лежал, раскинувшись, князь Мамонтов. «А кто еще? Не призрак же сюда залетел?» Я развел руками. Сестрица еще раз огляделась. Тебе не кажется, что твоя теория выглядит несколько нелогично? По словам Григория, наложницу под князя подложил Богдан. Зачем ей убивать своего хозяина? Я лишь хмыкнул. Думаю, все было наоборот. Это она обработала сначала пухлеша затем и лидера клана. И не поленилась создать легенду, сделав из Богдана главного злодея на случай провала. Причем хитро все провернула, скормила версию о толстяке в роли серого кардинала, остальным причастным к заговору, сохранив собственное участие в тайне. Очень ловкий ход. Полина задумалась, оценивая выдвинутую теорию. Это бы многое объяснило. Хотя белых пятен здесь тоже хватает. Например, как простая девчонка смогла подчинить себе целого патриарха. «А кто тебе сказал, что это простая девчонка?» – рассудительно возразил я. «Мы ней пока ничего не знаем. Возможно, по умению манипулировать разумом она даст фору любому князю». Еще один осмотр помещения спальни, гостиной, примыкающих комнат, ванной, огромной гардеробной. Ничего. По идее, где-то должен находиться сейф, а то и два. Но наши ограниченные навыки не позволяли найти тайники. Ладно, этим тоже займутся специалисты. Что с беглецами? Я вновь вызвал Белецкого. Перехватили? Пауза. Какая-то долгая. Нет, отрывисто ответил Дмитрий, судя по тону, не слишком довольны нерасторопностью подчиненных. Это какие-то спорткары, слишком шустрые. Ведем преследование, двое успели нырнуть в туннели. Туннелями в Златограде иногда называли подземные автомагистрали, целая сеть дорог, проложенных прямо под городом. Скорее всего, в одной из машин находится преступница. Она нужна живой. Я выделил особо последнее слово, подчёркивая важность задания. Понял, буркнул Белецкий, отключился. В коридоре послышались чьи-то шаги. Полина выглянула и вернулась обратно. Ищейки Криминалисты вперемешку с дознавателями с Центрального департамента хранителей тишины ввалились в апартаменты и тут же почтительно замерли. Нас узнали. Все улики по этому делу проходят по грифу «СС-9», властно объявила Полина, нисколько не сомневаясь в собственном праве отдавать приказы. «СС-9» — совершенно секретно, «девятка» — высшая категория. Никто, включая Альберта, полицмейстера Золотограда, отныне не имел допуска к сведениям по делу. Все сразу шло в холодный предел. «Первичный отчет мне нужен к 18.00», — продолжил Полина. Старшая группы кивнул. Он явно хотел что-то спросить, но не осмеялся лезть с вопросами к одному из близнецов. «Как я однажды и говорил, репутация у нас с Полиной среди простого и не очень простого. Люда весьма неоднозначная. Карающие длани князя Кирилла — не слишком приветливый титул. Оставив спецов работать, мы вышли в коридор». «Как ты считаешь, на кого она работает?» Полина скрестила руки на груди и оперлась плечом на декоративный элемент интерьера. Я раздраженно дернул уголком рта. «А что тут считать? Это тебе не голливудский боевик, где талантливый самородок самостоятельно осваивает тайные знания и потом идет громить силы зла. За этим определенно стоит чья-то школа. Кто-то взрастил, обучил наложницу и заслал сюда в качестве агента. Кто у нас, кроме мамонтовых, разбирается в ментальной магии?» Я испытующе уставился на сестрицу. Она наморщила лоб. лойды По моему лицу пробежала кривая усмешка. Согласись, это куда логичнее, чем предположение о юном гении, в одиночку разработавшем совершенно инновационную ментальную технику. А как же постулаты силы, не могла ли? Я взмахом прервал сестренку. «Вспомни, нас вели на всех этапах прохождения, помогали, давали энергию советы. Одиночка здесь бы не справился», — я замолк. Конечно, шансы есть, но, сама понимаешь, без поддержки извне они стремятся к нулю. Нет, наверняка здесь замешаны еще кто-то. Полина взглянула на меня. «Ллойды?» — повторила она. Я в очередной раз пожал плечами. «У тебя есть кандидаты получше?» «Может, кто-нибудь из Мамонтовых?» «Хм, интересная мысль». «Не двойное, а тройное дно», — задумчиво протянул я. «Ну, не знаю, не слишком заковыристо. Зачем лишнее звено в лице наложницы? Почему бы не действовать самому?» В конце концов, если кто-то из правящего рода получил бы уникальные способности и знания, он бы и без интриг в конечном итоге стал главой клана. Зачем такие сложности? И зачем разваливать Триумвират сейчас? Сделав несколько шагов по коридору, небрежно проведя кончиками пальцев по настенной панели из какой-то светло-коричневой породы дерева, я резко остановился и развернулся. Меня больше интересует вопрос – «Если у какого-то ментата появилось умение воздействовать на разум одаренных, то почему он выбрал Мамонтовых? Разве это не глупо? Кто, как не ментаты, заметит вмешательство? И если на то пошло, не запрятано ли у этого неизвестного в рукаве еще тузы в лице других спящих агентов?» Полина остро на меня взглянула, мы оба подумали о патриархах других кланов. «Не думаю, что есть еще кто-то», — сказала она. «Скорее всего, Мамонтовы единственные. Почему? Как раз потому, что ментаты». предположу что воздействие на разум проще заметить у обычных магов практикующих другие стихии и не так заметно у тех кто сам относится к ментальной магии так проще замаскировать постороннее вмешательство на разум типа остаточные следы вауре или нечто подобное книжна одернула подбородком типа уверенно у какого-нибудь огневика промытые мозги быстро бы обнаружили а мамонта вы привыкли к своим чарам она бросила взгляд в конец коридора где виднелось узкое окно «Маскируйся среди подобного и останешься незаметным». Понятия не имею, кого она процитировала, но звучало логично. Полина еще немного постояла на месте, затем повернулась ко мне. «Ну, она требовательно меня уставилась». Я удивился. «Что ну? Ты ведь сразу подумал о Ллойдах, когда мы увидели труп князя и узнали о побеге наложницы, так?» Крыть нечем, действительно мелькнуло что-то по краю сознания. и после у тебя было время, чтобы это обдумать». Сестрица с прищуром разглядывала меня. «Так, ясно, она тоже успела поразмышлять на эту тему и прийти к определенным выводам, которые, в силу неких щекотливых обстоятельств, не желала озвучивать лично. А с меня какой спрос?» Глядя ей прямо в глаза, я медленно изрек. «Считаю, Ллойдом такой трюк не по плечу, пишка тонка». Полина помолчала. «Считаешь, им кто-то помог?» – протянула она. Я усмехнулся. У кого в избытке опыта многоходовых интриг? Кто за последнее время продемонстрировал чудеса манипуляции на уровне политики кланов? Не напомнишь? Глаза книжные сузились. Моя ухмылка стала шире. Наши друзья времени зря не теряли, играли сразу на нескольких уровнях. Не сработало одно, пойдем другим путем. Завал? Не беда, обойдем. Тем более есть еще парочка запасных ходов. Подойдя ближе, я проникновенно закончил. Орловы несколько лет готовили свои планы. Глупо думать, что они не позаботились о методах устранения триумвирата. Развал изнутри – изящный ход в духе огненных. Ты так не считаешь? Полина тряхнула головой, во взгляде застыл стылый холод. Что же, оправдана реакция. Если задуматься, если просчитать оставшиеся варианты, ответ напрашивался сам собой. подстава меня, как неоднозначные фигуры, вкланили дышек, устроение беспорядков, ситуации с магоборцами. Все один к одному, направленное против ледышек, единственных серьезных конкурентов, огневикам, еще со времен основания русских колдовских кланов. И допускалось сразу несколько исходов. Не получилось развалить Триумвират? Не страшно. После атаки на старых союзников репутация Строгановых все равно сильно подпортится. И никакие оправдания не помогут. Дело сделано, Орловы так и так остаются у выигрыша. Не удивлюсь, если за попистами тоже стоят наши чересчур активные приятели. «Носители неугасимого пламени», — проронил я. Полина, не скрываясь, поморщилась. «Ну, это ты уже преувеличиваешь». Я насмешливо приподнял бровь. «Думаешь? Вспомни паромы хунганов, великий африканский поход, организованный с такой глубокой тени, что об участии огневиков начали догадываться только сейчас. И то лишь по косвенным признакам». Повторяя жест сестрицы, я скрестил руки на груди. «А кто провел боевиков из Европы?» кто предоставил оружие и снаряжение для захвата заложников, по чьей указке это произошло. Мы уже выяснили, что и Богдан, и князь Мамотов сами являлись марионетками. Приказы раздавала фаворитка князя. Наложница, любовница, куртизанка, неважно, но ведь не она сама все это придумала. Кто-то за этим стоял? лойды возразила Полина. Девка была двойным агентом, не согласился я, но основной работодатель у нее вовсе не пиндосский клан. «Ставлю на это свою годовую зарплату в сварок-групп». Сестрица лишь хмыкнула. «Но зачем?» «Да все за тем же. Консолидация под единым крылом. Собрание в общий кулак перед угрозой европейского наступления. И чтобы непременно под предводительством алых. Других конкурентов они не потерпят». «Игры кланов, чтобы им три века икалось Строгановы тоже участвуют по полной. Заводят шашни с прыгунами, делят сферы влияния, пытаясь подсидеть соперников. Короче, все хороши. И это только то, о чем пока известно. А сколько скрыты за кулисами? Ллойды в курсе? Или их использовали в темную? Может, купили, пообещав поддержку, место в иерархии новой империи? А теперь главный вопрос. Какая последует реакция со стороны Строгановых? Оставлять подобные безнаказанным не в духе колдовских кланов. Ответ непременно будет. Вопрос лишь в том, как скоро это случится и насколько серьезные будут последствия. С другой стороны, на данном этапе интересы Ледышек и Огненных слишком тесно переплелись. Рубить с плеча значит подставлять общие замыслы, не говоря уже о такой мелочи, как совместные действия против Европы. И что по итогу? Клан Мамонтовых обезглавлен. Строгановы выставлены агрессорами, Орловы под подозрением. Имеется четкий след, ведущий к иноземному клану, пытавшемуся активно вмешиваться во внутренние дела русских великих родов. обнароду кто это, и такое начнется небесам, станет тошно. Вплоть до новой войны с пиндосами и кровавой междоусобицей между своими. «Кого-то надо ставить князем», задумчиво бронила Полина. Похоже, у нее мысли двигались немного в другом направлении. «Григорий ставьте», — предложил я. Сестрица сверкнула глазами. «С ума сошел. Предатели на место патриарха?» Я с независимым видом пожал плечами. «Опыт использования бывших врагов у меня имелся в избытке. Вспомнить хотя бы Престона. Любой другой на моем месте давно бы прикончил неудобного англичанина из бывшего враждебного клана. А я пользуюсь его знаниями и навыками, потому что глупо разбрасываться ценными ресурсами, перед этим не постаравшись выжить из них все». — Вам нужен послушный глава клана, — равнодушно объяснил я. — Кандидатура Григория в этом разрезе просто идеальна. Вы получите послушную марионетку, которая будет слушаться и не станет заниматься глупостями. Полина задумчиво погладила свою щеку. С такой точки зрения она ситуацию не рассматривала, точнее, просто пока не успела. Уверен, да, и время пришла бы к схожим выводам. А князь Кирилл и вовсе бы сразу сообразил. Нисколько не удивлюсь, если такая мысль уже приходила ему в голову. Это требует обсуждения, наконец, изрекла сестрица. Ожидаемо. Скорее всего, Григория прижмут так, что шаг влево, шаг вправо, расстрел, прыжок на месте, попытка к бегству. Посадят на короткий поводок и будут, когда надо, дергать за ниточки. Правда, непонятно, как еще к этому отнесутся Демидовы, если только все им не рассказать, но это уже другая история. Ладно, мне тут больше делать нечего. Я на прощание махнул рукой. Счастливо. Оставив Полину с экспертами-криминалистами-дознавателями, спустился на лифте в холл. Просторное помещение кишело людьми в униформе. Меня узнавали, давали дорогу. Пробираясь к выходу, увидел Белецкого. Командир детей в юге стоял у распахнутых настежь стеклянных дверей и о чем-то напряженно переговаривался с мужиком средних лет неприметной наружности. Кто-то из гончих Похоже. Оперативный агент разведки и контрразведки родного клана. Незапоминающееся лицо, обычный рост, средней комплекции На улице встретишь, моментально забудешь через секунду. «Привет», — Белецкий хмур пожал мне руку. Шпик коротко кивнул, показывая, что узнал принца из правящего рода. Но ничего говорить не стал, испарился, только серое пятно мелькнуло в толпе. Хорошо работает рыцарь, плаща кинжал. Прям магия какая-то, как исчез. «Беглецов захватили?» Первым делом осведомился я, выбросив из головы высокие навыки в уходе от слежки топтунов клана Ледышек. «Только хотел доложить», — Белецкий скрипнул зубами. «Все три машины уничтожены. Две пошли на таран сами, еще одна врезалась в ограждение эстакады на северо-западе». «Дерьмо!» — захотелось выругаться. «Тебе же приказали взять их живьем. Твои люди что, совсем приказов не слушаются?» Я позволил себе выплеснуть талийку гнева. Дмитрий раздраженно дернул подбородком. однако сдержался, понимая справедливость критики. «Тела опознать, все до единого, особое внимание уделить женщинам. Если окажется, что шлюшка князя Мамонтова сбежала, знаешь, что с тобой сделает Полина?» – сурово пообещал я. Белецкий ничего не ответил, глянул из-под лоб и отошел к группе хранителей тишины. «Надеюсь, чтобы распорядиться о немедленной эвакуации всех фрагментов с места аварии. Иначе ему действительно не сдобровать. Князь Кирилл и Мстислав такие промахи не прощают. Мысленно пожелав Белецкому удачи, больше для него я ничего сделать не мог, надеясь наложенца и впрямь сгорела в одной из проклятых машин, я, наконец, вышел из здания. На тротуаре меня поджидала ласка. Бывшая наемная убийца предупредительно распахнула двери бронированного внедорожника. Через секунду, пройдя через оцепление, небольшой кортеж двинулся по улицам города. Мы успели проехать всего ничего, как внезапно по радио передали экстренные новости. Русские колдовские кланы без объявления войны нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры западных стран. Война русских земель против Еврорейха началась.